«Невероятный!» Человеческий голос совершенно ясно крикнул по-французски. «Ко мне! На помощь!» Кеннеди и Джо были безмерно изумлены и мигом взобрались обратно в корзину. «Вы слышали?» — спросил Фергюсон. «Конечно, подумайте только. Этот невероятный голос! Ко мне на помощь!» «Француз в руках этих варваров!»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 «Ко мне! Ко мне!» — раздался тот же голос, но уже более слабый. «Варвары!» — закричал весь трясясь от волнения Джо. «А если они прикончат его еще этой ночью?» «Слышишь, Смэль!» — бросился к Кеннеди к своему другу, хватая его за руку. «Если они прикончат его ночью!» «Это маловероятно, друзья мои. Дикие племена...»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 в каком направлении ему бежать. Но каким же образом? Ну, привязал бы записку к стреле, которую, помните, я поймал на лету. Или же громко сказал бы ему, это благо дикари не понимают нашего языка,